Часть восьмая. От Тушкана до Высшего Архонта. Как это не забавно, но моим первым и самым полезным учителем ближнего боя стал обычный Тушкан третьего уровня. Очень быстрое и злобное существо с внешностью зубастого кролика воспринимало мою силу по значению уровня. Раз его уровень был выше моего, монстр сразу атаковал. В несколько прыжков сократив разделявшее нас расстояние, он сделал стремительный рывок и остервенело царапнул меня острыми зубами по поверхности стальных поножей. Осуществив атаку, он также резко отпрыгнул назад, в наглую оттолкнувшись от меня задними лапами. Не будь я в стальных поножах, и укус, и даже толчок когтистыми лапами оставил бы на моей коже болезненные раны. При удачной атаке открылось бы кровотечение. Монстр действовал по хитрому боевому алгоритму, лишающему медленного противника шанса на контратаку. Вот и сейчас он быстро вышел из зоны поражения. Несмотря на то, что при попытке атаковать Тушкана еще на подходе, я взмахнул своим длинным мечом с явным запозданием. Прорезав пустоту, оружие по инерции занесло влево, и из такого положения я не смог бы его атаковать еще несколько секунд, но враг не воспользовался моей заминкой, а сразу отступил». Пока Тушкан издевательски скакал из стороны в сторону, готовясь к следующей атаке, я закинул глаза в лок урона. Как я и думал, там все по нулям. Ни я, ни враг не нанесли ни единицы урона. Глянув на состояние поножей, я был неприятно удивлен. Совершенно безвредная атака монстра снизила прочность поножей на две единицы. Так не пойдет. Я тут же скинул доспехи в инвентарь. Они мне еще пригодятся для боя с более серьезным противником. Нечего всякой мелюзге вещи портить. Последовала новая стремительная атака Тушкана, которую я уже почувствовал, как резкий щепок за кожу. Нечувствительность к боли убрала все болевые эффекты, но толчок и резкое сдавливание кожи зубами я почувствовал полностью. Даже без боли это было довольно неприятное ощущение. Навык сопротивления кровотечению блокировал дополнительный эффект атаки, а прочная кожа 10 уровня снизила урон от атак когтями и зубами на 50%, и я потерял всего 2 очка здоровья. Я мог бы в легкую подстрелить монстра из лука, но мне нужно было развивать навыки ближнего боя. Хотелось показать злобному зайцу, что я тоже на что-то способен. Я сделал шаг вперед и выполнил рубящую атаку сверху. Монстр без особых усилий увернулся и сразу успешно атаковал в ответ. Да уж, из-за разницы в скорости я выглядел для монстра как сонная муха. Он нанес уже два десятка атак, а я все никак не мог по нему попасть. Это начинало выводить меня из себя». Неужели я настолько слаб на сотом уровне, что не в состоянии победить самого слабого монстра в игре? Я внимательно следил за атаками Тушкана, и чтобы попасть по мелькающему перед глазами размытым пятном противнику, пытался выполнить рубящую атаку на опережение. Взмах, взмах, взмах, еще взмах и еще. Первый рано, два поздно, опять рано, дважды не успел. От точного попадания меня отделяли доли секунды, но это мгновение решало все». Я пытался хитрить, делал шаг назад и в сторону, пытался скрыть мою атаку, выполняя ее с разворота или без замаха. Но Тушкан видел все мои уловки наперед и легко проходил над и сбоку от лезвия. Я убедился, что попасть по монстру рубящей атакой меча при нашей разнице в скорости просто невозможно. Не исключалось удачное попадание, но всегда надеяться только на удачу не слишком разумно. В итоге я перестал пытаться срубить быстро движущуюся цель и просто блокировал атаку монстра, выставив меч перед собой плашмя. Тушкан врезался в лезвие меча головой, свалился в траву и пару секунд тряс головой, пребывая в оглушенном состоянии. Добить его рубящей атакой я не успел. Слишком неудобным и неповоротливым было мое оружие. Я взглянул на свой меч. Простой длинный меч, вес 5 единиц. Урон 7, рубящий урон. Суммируется с характеристикой сила. Закругленный конец клинка не позволял наколоть цель. Длинная ручка для возможности хвата двумя руками, толстый клинок, массивная гарда и навершие делали меч слишком тяжелым для боя с подвижным противником. Такой меч еще называют полуторным, но его длина не дает мне никакого преимущества, а из-за большого веса лишь замедляет скорость атаки. Принимать атаки Тушкана нужно в шипованный щит. А с добиванием оглушенного противника гораздо лучше справилось бы копье, на худой конец алибарда или длинный меч с острым колющим концом, как сделанный мной когда-то протыкатель. Я вспомнил, как неожиданно изготовил тот редкий предмет. Перед глазами всплыл его внешний вид и характеристики. Редкий длинный меч протыкатель. Вес 3 единицы. Урон 30 колющий. Суммируется с характеристикой сила. Этот редкий меч способен проткнуть любые кожаные, железные и стальные доспехи, не повреждаясь при этом. Эффект не распространяется на рубящие атаки и уколы в щит. До меня начало доходить, что бессмысленно пытаться попасть по быстрому врагу, непригодным для этого мечом. Я достал из инвентаря кинжал. Следующую атаку монстра я тоже заблокировал и, воспользовавшись его оглушением, сразу ткнул острым концом кинжала. Движением руки в бок я нанес дополнительный режущий урон. Тушкан взвизгнул и отскочил в сторону. Система объявила о получении навыка владения режущим оружием. Так быстро? Удивился я. За все время я лишь несколько раз воспользовался им в бою, полагаясь в основном на лук. Заглянув в лог урона, я увидел странные сообщения. Мой блок атаки мечом вызвал оглушение, а укол кинжалом не нанес вообще никакого урона, но зато вызвал оцепенение от боли. Так значит колющие атаки кинжалом дают этот бонус. Как бы я об этом узнал, ведь всегда использовал его как режущее оружие. Последнее мое движение нанесло монстру критический режущий урон. Это и спровоцировало получение первого уровня навыка. Пронзительный виск монстра резко увеличил число моих противников, из-за чего началась суматоха, но самое главное я понял. Против каждого противника нужно использовать разную тактику и оружие. Против тушканов лучше всего подошло бы копье с щитом, пытаться рубить длинным, тяжелым мечом быстрого и вертлявого противника все равно, что стрелять из лука камнями от прощи. Результат будет одинаково жалким. Я продолжил прикрываться мечом, как преградой на пути вражеских атак и ранить оглушенных врагов на земле кинжалом. Такой бой уже больше напоминал противостояние, хотя и затянулся из-за того, что я плохо владел режущим оружием и всего пару раз повесил на врага слабое кровотечение. В бою со следующей группой тушканов я постарался разнообразить свои защитные и атакующие действия. Попробовал не только блокировать вражеские атаки плоскостью меча, но и сразу встречать монстров, выставленным вперед острием кинжала с последующей режущей атакой. В итоге я разработал довольно эффективный метод убийства, состоящий из оглушения мечом, укола кинжалом и последующим фиксированием монстра в траве ребром меча. После чего мне удавалось нанести сразу несколько режущих атак кинжалом за раз, что обычно приводило к кровотечению и неизбежной смерти монстра. Свою технологию я закрепил целым днем непрерывных тренировок. Именно столько потребовалось, чтобы честно пройти зону проживания тушканов, не избегая боя с ними. Я убил, наверное, не меньше 7-8 сотен монстров с помощью одного только кинжала. Последнее убийство монстров производил почти на автомате. Я уже освоил, как действовали тушканы в бою и приловчился к их механике атак. Мои старания повысить навыки ближнего боя вылились в четвертый уровень владения режущим оружием. Несколько очков силы, ловкости и выносливости. Один раз мне даже дали удачу. Жаль, что разница в уровне между мной и тушканами была не так велика, иначе бы я мог рассчитывать на гораздо более существенную награду. Достигнув зоны обитания лемуров, я вышел из игры и остаток дня отдыхал. Немного прогулялся на свежем воздухе, почитал свежие новости и даже прибрался в модуле Физическая активность подняла настроение. Решил сходить завтра с утра к старикану. Может, он уже заскучал в одиночестве, и мы сможем половить вместе рыбу. Если в будущем мне придется скрываться от правительства, этот навык позволит мне некоторое время обойтись без боксовой доставки пищи. Спать я лег пораньше, чтобы утром не чувствовать себя сонным, и поставил будильник на шесть. Ольга Дмитриевна оказалась в отделе пресечения виртуальной преступности службы гражданской безопасности не случайно. Она рвалась сюда за определенной информацией. Здесь она узнавала из первых рук служебную информацию о провернутых в известных играх с обменниками махинациях и передавала секретные данные своему брату. Тот открывал аккаунты в соответствующей игре и через подставных лиц пытался заработать на багах и торговле игровыми ценностями. Последней игрой, где совместные усилия махинаторов дали ощутимый финансовый результат – был их Игдрасиль. Парочка аферистов не только подняла немалые деньги, но и подставила множество наивных игроков, сдав их после завершения провернутой махинации отделу по борьбе с вар преступлениями Ольга получила двойную выгоду. Она не только стала богаче, но и показала хорошие результаты по поимке преступников, чем дослужилась до лейтенанта, а потом и капитана службы безопасности. «Успешно манипулируя нужными людьми, при необходимости подключая протекцию деда-министра, и постепенно выходя на все более и более значимые уровни в иерархии власти, она получила секретную информацию, что новой международной VR-игрой, которая будет привлекать не просто игроков, но и капиталы корпораций, станет сфера», – знала Ольга и о сроках введения обменника. «В правительстве седьмого региона сидели не дураки». Используя оперативную информацию, они со старта сервера вложились в создание мощной подконтрольной правительству и курируемой службой безопасности группе игроков, разумеется, ожидая получить на этом существенную прибыль. Через своего непосредственного начальника и куратора нового проекта майора Кучина Ольге удалось воткнуть в основной состав своего брата и пару его товарищей. И не просто воткнуть, а по эксклюзивному контракту для особо умелых игроков. Пришлось немного приукрасить достижения клана Винсента и путем уговоров, обещаний и других манипуляций младший брат Ольги получил место в руководящем составе самого приближенного к куратору объединения. Помогая майору поддерживать порядок на основном месте службы, женщина взяла на себя обязанности по подбору умелых игроков для проекта «Стальной легион» и сама проводила в игре много времени, чтобы понять игровую механику сферы и основные принципы экономики. Тут и выяснилось, что игра-то совсем не такая простая, как все другие VR, в которых ей и Винсу приходилось устраивать свои делишки. Курс доната за первый месяц со старта сервера игры не только не подвергался инфляции, а наоборот двинулся в сторону дефляции. Игровое золото добывалось настолько тяжело, что игроки были вынуждены донатить на все. Группы разведчиков Легиона фактически бездействовали. Они никого не могли убить ни со старта, ни через месяц игры. Всем контрактникам приходилось очень много времени заниматься рубкой леса и утомительными занятиями на тренировочной площадке, чтобы получить хотя бы первый уровень умения и поднять свои характеристики и уровень персонажа. Встреча с монстрами почти всегда превращалась в жестокое избиение игроков с отправкой на воскрешающий круг, поэтому вылазки в окружающие города лес почти полностью прекратились. Вся ставка делалась на достижение 10-го игрового уровня одним из игроков, который открывал доступ к зелям опыта и ресурсным сундукам из игрового магазина. Вин торчал в игре по 20 часов, он долбил тренировочный манекен кинжалами и дубинкой неделями напролет. Получив по два уровня в каждом навыке владения, он переключился на рубку леса и ловлю рыбы. Благодаря огромным стараниям он первый достиг 10 уровня и открыл клану первого города доступ к ресурсам. Отстроив за счет ресурсов необходимые постройки и получив в свое распоряжение крепкое стальное снаряжение и оружие, игроки Легиона смогли сдвинуться с мертвой точки. Тогда Кучин, получив первую премию за успехи в развитии проекта, и решил назначить упорного парня главой клана. Винс подтянул к себе в помощники старого приятеля по Игдрасилю Антона, и вместе они придумали, как снизить расходы на добычу ресурсов и осуществили первый захват ресурсной пещеры. Это был прорыв. Каменоломня работала 24 часа в сутки, снабжая камнем не только первый город, но и покрывая нужды в камне для отстройки плавильни и кузницы и в других отстающих по развитию городов. Острую нужду в железе пока приходилось перекрывать ресурсными сундуками, но попытки найти и захватить рудники не прекращались. Сфокусировав несколько игроков на развитии исключительно стрельбы из арбалета, антон удалось добиться успешного захвата еще одной каменоломни и развить успех с захватом железа. Произошло это далеко не с первого раза. Многие игроки сильно просели в уровне и удачи после множества попыток захвата. Но своего руководителей Легиона добились. Теперь они по праву могли называться Стальной Легион, ведь больше никто из известных им игроков не владел на середину второго месяца игры своим личным клановым рудником. Разработанную схему развития тут же распространили на все филиалы клана в других городах. К концу второго месяца игры плавильни и кузницы были отстроены во всех 62 игровых городах региона, где имелись филиалы клана. Начался этап реализации самообеспечения филиалов. Они должны были заняться самостоятельной добычей ресурсов, чтобы не зависеть от поставок из первого города и не расходовали тающий бюджет программы на закупки ресурсных сундуков. В 61 городе этот этап прошел более-менее успешно, а в последнем 62-м городе легион столкнулся с неожиданной проблемой. К моменту, когда были сформированы, натренированы и обеспечены снаряжением штурмовые пати, все ресурсные подземелья захватила уже совсем другая гильдия. Разведчики Стального Щита, как называлась филиальная гильдия легиона в 62-м городе, сообщили в головной офис, что захвачены абсолютно все ресурсные пещеры вокруг города. Это поразило как самого Винса, так и весь руководящий состав гильдии. Даже в первом городе пока было захвачено только четыре шахты из семи имеющихся. Второй железный рудник попил немало крови, вынудив часть игроков обнулиться, потому что их удача ушла глубоко в отрицательные значения. Стрелки вообще переставали попадать в цель, а бойцы ближнего боя почти при любой атаке получали по себе криты, очень быстро теряли снаряжение и отправлялись на резп. Трезво рассудив, что этим игрокам уже не догнать остальных, их исключили из основного состава и отправили в новый филиал в 63-м городе. Разумеется, самим игрокам такая игра не нравилась. А тут еще и топ-500 в городах появился, и те, кто обладал высоким уровнем, получили приятные бонусы от компании-разработчика. Никто не хотел быть пушечным мясом, и внутри основного состава клана и в его филиалах началась борьба за более безопасные места и скрытая вражда. Так или иначе, с 62-м городом надо было что-то делать. На первое время его можно было поддерживать поставками железа и камня из соседних городов. На собрании, обсуждая дальнейшие перспективы развития филиала, Антон предложил осуществить слияние кланов с переходом игроков монополии в стальной щит и заключением стандартных контрактов с игроками этого клана, если им позволяет их положение. Если же игроки монополии обеспеченные люди и откажутся от слияния, предложить им продажу и аренду шахт на максимально выгодных для легиона условиях. Тем более, что такое количество шахт самой монополии вряд ли нужно. Судя из их названия, они и устроили эту акцию для получения выгоды от продажи ресурсов другим кланам города. Стальной щит получает поддержку из других городов, поэтому сможет игнорировать завышенные требования монополистов. А если «Монополия» откажется недорого продать или сдать на время в аренду свои шахты, Антон предложил устроить им игровой террор. На том и порешили. Главе «Стального счета» Глебу Власову были отправлены инструкции по поиску представителей «Монополии» и проведении с ними переговоров. Но Винс никак не мог успокоиться и попытался обсудить, как так вышло, что какой-то другой клан обогнал их по силе и развитию. «Я думаю, их действия привели к таким же последствиям, что и в нашем клане». Они захватили все подземелья, но их персонажи ушли в минуса и будут слабаками в бою. Они нам не конкуренты, не парься, Винс», сказал Антон, желая закрыть общее обсуждение и провести тихое личное секретное расследование по этому поводу. «А если это не так?» – спросил парень. «Если мы тут думаем, что они слабаки, а эти ребята нашли другой способ прокачки и давно опередили нас? Я предлагаю пока закрыть тему до проведения с ними переговоров». «Теперь у нас появился ТОП-500, и мы сможем легко установить, насколько сильны члены их клана, и стоит ли нам их опасаться или нет. Я попрошу Глеба к следующему собранию через два дня подготовить нужную нам информацию, тогда и обсудим». Винс согласился, и Антон добавил в инструкции Глеба еще один пункт, но от своего личного расследования, разумеется, не отказался. В каждом филиале у него был свой прикормленный человек, которого он использовал как шпиона и информатора». Эксклюзивная информация – это самая большая ценность в мире. Антон это знал, как никто другой. Проснувшись на будильник, я вышел на поверхность и пробежался до сада. Меня опять встретил лай собак. Голоса у щенков изменились, да и сами они заметно подросли. Хотя животные не видели меня почти месяц, принюхавшись, сучка узнала меня и перестала лаять, и опять заискивающе завиляла хвостом. Она так вела себя, если хозяина и защитника не было поблизости. Вот шкура. Сразу решила подлизаться. Надеялась получить от меня вкусненького, но в этот раз я пришел с пустыми руками. Я думал, что на лай собак вскоре среагирует и старикан, но его нигде не было видно. Я первым делом сходил на мостик, а потом к дому. Лишь опять вернувшись к берегу водохранилища, я разглядел небольшую лодку в нескольких сотнях метров от берега. Старикан ловил рыбу с лодки. Мне ничего не оставалось, как вернуться к себе ни с чем». После легкого завтрака я опять погрузился в сферу и продолжил свое путешествие на юг. Я уже пересек зону обитания лемуров. С этими монстрами тоже возникли проблемы. Они, как и тушканы, нападали стаями и также выходили из боя, получив серьезные ранения. Проблема состояла в том, что раненые сразу забирались на деревья, и добить их можно было только атакуя дальними атаками. Из-за ограниченного запаса стрел я решил с ними не связываться и просто пробежал их скопления». Для более быстрого и успешного продвижения вглубь территории высокоуровневых монстров я закинул все полученные ранее свободные очки в скорость. После лемуров были мелкие, средние и большие ядовитые пауки от 15 до 25 уровня. У самых крупных из них я застрял на два игровых дня. Мало того, что в зоне обитания больших пауков меня почти сразу спеленали, как малого ребенка, и накачали ядом, так еще и лишили возможности выйти из игры. Я просто не мог пошевелиться и открыть игровой интерфейс. Мое сопротивление яду, благодаря щиту, прокачалось до 10 уровня, и я попал в нехорошую ситуацию. Не мог ни умереть, ни освободиться из плена, чтобы покинуть игру. Я уже думал, что меня опять выкинет из игры от обезвоживания, как вышло со слизнями, но в какой-то момент один из новых объявившихся поблизости пауков попытался отгрызть мне голову своими огромными жвалами. Я так испугался, когда он начал это делать, что от страха создал новое заклинание «Отвали, сука, тварь!» Слов было сказано намного больше, но система взяла те, что повторялись во время моих истошных криков большее количество раз. Не имея возможности открыть интерфейс и прочитать о том, что за магию я создал, я попытался активировать заклинание. Удалось это не сразу, а лишь с пятой попытки. Я обрадовался, когда меня объяло пламя, но моя радость длилась недолго. Окружившее меня пламя испепелило не только паутину и мои шорты, но также сразу покрыло уродливыми волдырями мою кожу. Потом кожа сгорела, и начали обугливаться мои мышцы. Я попытался остановить действие заклинания, а не тут-то было. Мои и челюсти не могли четко произнести те же активирующие слова. Благо жрало заклинание огромное количество маны, а еще включилась быстрая регенерация. Действие неизвестного заклинания остановилось раньше, чем я превратился в уголь из-за полного расхода маны. Я завис обессиленный и истекающий жиром на большой высоте, все еще удерживаемый в цепких жвалах паука». Он не желал отпускать меня, хотя, как и я, получал урон каждую секунду. В итоге я понял, что он просто умер, не успев расцепить жвалы. То ли его заглючило, то ли в огне выгорели мозги, управляющие его конечностями. Я продолжал болтаться на уровне верхушки дерева, удерживаемый трупом паука за голову, пока не отошел от минутного опустошения, спровоцированного запуском быстрой регенерации. Так как я уже имел более 70 очков интеллекта, я восстанавливал в минуту 8 единиц маны. Быстрая регенерация второго уровня сжирала 2 в секунду. У меня было всего 4 секунды, чтобы выйти из игры. С первой попытки сделать это не удалось. Я лишь открыл интерфейс и выбрал нужную закладку и опять обвис от бессилия. Охренев от глючности работы навыка, я дождался следующей секундной активности и сразу вышел из игры. После отдыха, восполнения сил и суточного сна, я принялся обдумывать свое положение и способы избежать повторного пленения. Нужно было принять такую форму во время захвата, которая бы позволила шевелить руками. Когда я погрузился в игру в следующий раз, моя манна и здоровье восстановились. Я смог спокойно открыть интерфейс и прочитать, как действует и что делает мое новое заклинание. Учитывая мое тяжелое положение в плену, система дала мне возможность освобождаться от любых пут с помощью особого заклинания. Причем работало оно довольно жестко и бескомпромиссно. Заклинание создавало вокруг меня огненную ауру, которая наносила на моем третьем уровне заклинателя 30 урона стихии огня в секунду мне самому и всему, что меня окружает в радиусе метра. Спасибо нереалистичности некоторых моментов игры». Моя красивая эльфийская шевелюра при почти сгоревшем теле не пострадала. Разобравшись с действием заклинания, я принялся искать выход из удерживающих меня жвал. Все, что я смог придумать, это расковырять одну из жвал кинжалом. После двух часов стараний это, наконец, удалось. Получив свободу от одной паутины, я тут же угодил в растянутую ниже, чем привлек внимание ее хозяина». Паук мигом оказался рядом и снова замотал меня по шею в прочный кокон. Мне ничего не оставалось, как опять сжечь паутину и себя. С нескольких попыток я активировал заклинание. Меня снова объяло пламенем, и система объявила об открытии нового навыка «Сопротивление к огню первого уровня». Этот паук не решился трогать горящий факел, и дальше меня ждало падение с высоты на острые камни. Урон от падения с высоты оказался таким большим, что активировался щит. Я не чувствовал даже намека на боль от все еще действующего заклинания и сломанных ног. Увидел вывернувшуюся в обратную сторону коленку и решил не дожидаться, пока меня снова упакует очередной паук и вышел из игры, сохранив хоть некоторые остатки маны. В следующем сеансе игры сразу включилась быстрая регенерация и плотно окутанный паутиной участок леса я покинул на своих двоих. Не стал мудрить и сразу выскакивал из игры при опасном приближении любых крупных пауков. Как с ними справляться при текущем уровне моей силы, было непонятно. Путешествие по зоне обитания волков было легкой прогулкой. Эти хищники совершенно не лазили по деревьям, а я уже довольно хорошо стрелял. Когда за мной увязалась большая стая, я просто забрался на дерево и расстрелял их оттуда. Бережно собрал все неповрежденные стрелы и двинулся дальше. Единственное, что напрягало – отсутствие одежды». Чтобы чувствовать себя комфортнее без шорт, натянул на себя поножи из комплекта стальных доспехов. За лесом меня ждала широкая равнина, на которой, если судить по уровням монстров, должны были обитать крупные кошки. Я задержался в этом районе на целых 4 дня. Не успокоился, пока не собрал все 16 шкур для второго этажа будущей магической башни, но нести с собой этот груз дальше я не мог. Пришлось сделать из кожи с хвостов ягуаров петли и закрепить выделанные шкуры на самой вершине одного из высоких деревьев. Я очень надеялся, что хорошо лазящие по деревням ягуары не посчитают мою заначку съедобной. В охоте на этих хищников я сам выступал в роли наживки, поэтому основную проблему при добыче шкур составляло не само приманивание, а выманивание по одному. Чуть замешкавшись на одном месте, снимая шкуру, и я сразу становился целью для двух-трех свирепых кошек. Чтобы не портить шкуры, я не мог свободно использовать меч. Старался обходиться только стрельбой из лука и кинжалом. Благо, если на меня агрелось сразу несколько хищников, я мог себе позволить просто выйти из игры. Если такое происходило, я делал вынужденный перерыв, пока каннибалы потрошили тушку своего бывшего собрата. Возвращался в игру позже, когда звери уже точно разбредутся. Зафиксировав шкуры пятнистых ягуаров на вершине дерева, я постарался как можно быстрее пересечь зону обитания тигров и львов, Особой ценности их шкуры для меня не представляли. Хотелось поскорее добраться до монстров 50 уровня и выше. В зоне их обитания должны были располагаться первые ресурсные пещеры с ценами для крафта магических предметов металлами. Чтобы отыскать их, я стал двигаться не строго на юг, а расширил зону поиска, перемещаясь змейкой и разглядывая окружающую местность небольших холмов, выступающих на поверхность скал и редких деревьев. Мне удалось раскрыть таким образом довольно большую территорию, и первую пещеру я обнаружил под одной из скал, на которую забрался, чтобы расширить обзор. Вход в пещеру располагался прямо под скалой, и я мог бы его пропустить, если бы я не спустился к текущему подножию скалы ручью, чтобы утолить жажду. Со стороны разливающегося в небольшое мелкое озерцо ручья, уходящий под скалу ход был хорошо виден. Напившись воды и подняв тем самым у персонажа показатель комфорта, Я осторожно подошел к темному зеву пещеры и, решив ее исследовать, облачился в полные стальные доспехи. Так как до патча в любую пещеру можно было зайти без ограничения уровня, я пересек линию входа без проблем. В правом верхнем углу обзора активировался трехчасовой таймер, что подтвердило начало рейда. Это какая-то более крутая пещера, раз набой давали целых три часа. Я был весь в предвкушении». Ведущий отхода тоннель имел слишком низкий свод, и это наводило на мысль, что его охранниками будут какие-то низкорослые существа, вроде кобольдов. Но стоило мне преодолеть короткий каменный тоннель, как мне открылся вид на хорошо освещенное помещение с ровным до да блеска отполированным полом из белого камня. Прямоугольный зал с двух сторон украшали ряды массивных округлых колонн, чуть ближе к середине стояли светильники в виде большого кристалла на отдельно стоящих тонких колоннах круглого сечения. Внутри пространства пещеры напоминало древний мраморный амфитеатр с полукруглой сценой. От меня к противоположной стене шел ряд длинных ступеней. Я начал спускаться по боковой каменной лестнице к верхнему ряду сидений. Гадая, кому может принадлежать эта удивительная постройка, и для чего внутри невзрачной пещеры поместили такую величественную красоту. Стоило мне спуститься до верхнего уровня сидений, как из двух ниш у сцены появились стражники в черных пластинчатых доспехах и длинных кольчужных юбках из какого-то темного металла. У меня захватило дух от сурового внешнего вида и скоординированных движений стражи. Всего их было девять. Восемь стрелков с необычными многозарядными арбалетами и один командир в шлеме особой формы и резным золотым украшением на пол груди. Они заняли стрелковую позицию у края сцены». Шестеро арбалетчиков опустились на одно колено и взяли меня на мушку. Еще двое стояли по обе стороны от командира и также были готовы к стрельбе из положения стоя. Не успел я и глазом моргнуть, как командир взмахнул своим кинжалом и отдал команду стрелять. В мою сторону вылетело сразу восемь тяжелых арбалетных болтов с массивными зазубренными наконечниками, принудив меня мигом припасть к мраморному полу. Зря командир так пафосно отдал приказ. Мне было бы гораздо сложнее уклониться, если бы они стреляли в разнобой. Не успел я подняться с пола, как стрелки еще раз спустили свои самозарядные арбалеты. Их оружие было действительно скорострельным. За 10 секунд они разрядили обойму из четырех болтов и потянулись к следующей. Я не успел даже приподняться, как два болта угодили в мое правое плечо, серьезно повредив керасу. Благо, боли я совсем не чувствовал, хотя здоровье просело сразу на 60 очков. Я быстро глянул в лок урона. Наконечники болтов были смазаны замедляющим ядом, но я успешно заблокировал действие яда. Один из двух болтов нанес критический урон. Понимая, что они сейчас опять начнут стрелять, я подскочил на ноги и кинулся вверх по лестнице, чтобы занять удобную стрелковую позицию у выхода из тоннеля. Пробежал десяток ступенек, а там меня уже встречают несколько мечников с щитами. Архонт-мечник, 55-й уровень. HP 250 из 250, MP 150 из 150, SP 250 из 250, Сила 20 плюс 10, Ловкость 20 плюс 10, Выносливость 25, Скорость 20, Интеллект 15, Удача 15, Первичное умение, Владение рубящим оружием 7 уровень. Приплыли. Очередная ловушка с окружением. Любят же разрабы такие штуки. Скрытые ниши и обходные пути. Мне пришлось срочно отступить назад и бегом направиться в сторону арбалетчиков, петляя, чтобы по возможности избежать новых ранений. Архонт-арбалетчик 60 уровень. HP 200 из 200, MP 100 из 100, SP 200 из 200, Сила 15, Ловкость 35 плюс 5, Выносливость 20, Скорость 20, Интеллект 10, Удача 20 плюс 5. Первичное умение. Владение арбалетом 7 уровень. Задерживаться на одном месте я не мог, иначе меня просто расстреляют. То, что стрелки не смогут меня убить, я не сомневался, но доспехи испортят однозначно. Бой за неизвестный подземный храм начался не очень удачно. При приближении к арбалетчикам я потерял керасу, поймав грудь и плечо еще три болта. Сторожившие выход мечники снялись со своей позиции и погнались за мной. Мои противники были похожи на мертвецки бледных эльфов. Их страшные названия мне ни о чем не говорили, но несмотря на скромные показатели здоровья врагов, бой с ними явно не будет легким. Цифры в скобочках означали бонус от снаряжения. С таким сильным противником я тут еще не встречался, но в голове уже зрел план, как одолеть его. Эх, отобрать бы один из арбалетов, но пока я мог рассчитывать лишь на то, что имел. Приблизившись на расстояние примерно в 25 метров от сцены, я воспользовался моментом, пока арбалетчики меняли обойму арбалетов, и, выхватив из инвентаря лук, произвел серию быстрых выстрелов. Блеск. Два точных попадания уложили одного из арбалетчиков, и еще двоим я нанес по разу критический урон. Арбалетчики ответили мне четырьмя новыми залпами, вынудив метаться из стороны в сторону, как белку с раскаленным паяльником в одном месте. Всех выстрелов я не избежал. Пару попали в бедро, один в ногу в районе икры. Мечники с щитами были уже на подходе. Я сделал еще пару прицельных выстрелов в сторону арбалетчиков, быстро спрятал лук и приступил к реализации плана «Б». Со второго раза активировав отвались, сука, тварь». Объятый пламенем, я сам кинулся к мечникам, стараясь прижаться к их щитам как можно плотнее. Как я и думал, от жара моей огненной ауры не спасали ни щиты, ни металлические доспехи. Обожженные мечники с воплем попытались отступить назад. Один бросил свой щит и окинулся к нему с объятиями, заваливая и стоящих позади него на спины. Получая 30 урона каждую секунду, войны барахтались под своим товарищем, а я не давал им разбежаться, схватив одного за пояс, а другого за ногу. Сам завалился чуть на бок, чтобы прикрыться от болтов арбалетчиков. 9 секунд и трое мечников, крича в страшных муках, прожарились до хрустящей корочки». Еще один был еще жив, но не мог сражаться и сбежать, сильно опалив нижнюю половину туловища. Сам я остался без кожи и выглядел сейчас как плохо прожаренный мясной рулет, но потерял всего 270 очков здоровья. Для активации щита нужно было получить еще дважды постолько же. Пока я не потерял возможность двигаться от опустошения манны, быстро подскочил на ноги и побежал к арбалетчикам на сцене. Они изрешетили меня стрелами, но я смог обнять двоих в прыжке и не отпускал, пока они не умерли в моем огне. Их товарищи выпустили по мне остатки боеприпасов и этим лишь активировали мой щит. Я молился, чтобы мне хватило сил продержаться 4,5 минуты под их атаками. Было забавно наблюдать, как лихорубившие меня сначала архонты присели отдохнуть, растратив все запасы выносливости. Получив первые 4 секунды активности в промежутке между опустошениями, я открыл закладку умений, пытаясь понять, могу ли я как-то отключить автоматически включающуюся быструю регенерацию. Она порядком достала меня за последнее время, постоянно отправляя в бессилие. Во втором промежутке нашел нужное умение, а на третьем переключил режим активации навыка с автоматического на ручной. Издевательство надо мной подошло к концу. Я смог встать на ноги и отмахивался от круживших меня противников круговыми взмахами меча. Когда мне удалось сохранить щит при первой атаке арахонтов, я уже не сомневался, что дотяну до конца рейда. Но это было далеко не конец боя. Мне пришлось получить еще множество увечий и ранений, прежде чем я накопил достаточно маны, чтобы повторить фокус с огненными обнимашками. Забирая каждый раз в огне по два противника, я сократил их численность до двух. Время поджимало». Изнурительный трехчасовой бой подходил к концу, а я так и не справился даже с охраной верхнего зала. Правда, смог как-то получить два уровня владения рубящим оружием. На последние десяти минутки я пошел на риск. Когда противники опять утомились пинать мой щит, я сорвался с места, разорвал расстояние с лидером стражи и последним из выживших арбалетчиков и, выхватив лук, расстрелял их с 25 метров расстояния. Стрел после этого осталось катастрофически мало. Почти все попавшие в доспехи сломались. Если босс этого места опять будет вне досягаемости для рукопашных атак, я не смогу его победить и захватить этот инстанс. Дождавшись пока откатится мой щит, я с жалким десятком стрел спустился по мраморной лестнице, располагавшейся в одной из боковых ниш сцены в нижний зал подземелья. Там оказался еще один точно такой же по размерам прямоугольный зал, но значительно мрачней и совсем не темней. Вместо колонн и пола из белого мрамора в щербатых каменных стенах и полу переливались золотые жилы. Боссом подземелья архонтов оказался высокий и нарядно одетый воин со странным рогатым шлемом и длинным черно-красным плащом. У этих парней был нездоровый фетиш на высокие шлемы. Меня впечатлил его длинный меч с лезвием необычной формы и само имя. Высший архонт, мастер меча и молнии, 75 уровень. Не хотелось попадать под его меч. Небось будет снимать пару сотен здоровья с удара, но и попасть со слишком большого расстояния тоже будет очень сложно, а у меня всего 11 стрел. У босса 350 здоровья, нужно три эльфийские удачи или две и пару критов. В любом случае у меня почти нет права на промахи. Я зарядил стрелу и прицелился, желая попасть в крохотную глазницу чудаковатого шлема. Я сближался с врагом сколько мог, и тут босс поднял вверх свою левую руку и, зародив между пальцами разряд электричества, запустил в меня молнию прямо с 50 метров. Меня всего парализовало. Я упал на колени и даже выронил из рук лук и стрелу. Сам Архонт важно проследовал в мою сторону, подчеркивая в каждом шаге свое превосходство и могущество. Я не мог глянуть, сколько урона нанесла молния. Может и не сколько, но время действия паралича и дальность самой магии были огромны». «Если паралич будет действовать более 30 секунд, враг просто уничтожит меня без малейшего сопротивления, пока я буду стоять перед ним на коленях. Не такого боя с боссом я ожидал. Это будет просто избиение лежачего». С середины пройденного расстояния Архон опять отвел в сторону руку и повторно выпустил в меня молнию, продляя действие паралича. «Ох, как же я был зол. Я лихорадочно перебирал в уме, что мне остается, чтобы оказать ему хотя бы минимальное сопротивление. У меня был всего один шанс». «Один шанс на контратаку. Я стиснул зубы и мысленно представил, как сорвусь с места, когда меня отпустит паралич, и как обхвачу противника руками, чтобы сжечь в жарких объятиях». Приблизившись на расстояние атаки мечом, босс Архонтов сделал широкий взмах рукой и с одного удара снес мне сто моих единиц здоровья. Активировался щит, а я все не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Мастер-мечник сносил каждым ударом по 140 единиц щита, и после 15 таких ударов я завис в опасной близости от точки невозвращения. Даже если я активирую свою ауру, то сгорю раньше, чем он. В свой рывок при первых ощущениях конечностей я вложил всю свою силу и всю веру в успех. Рванувшись вперед, как освободившаяся от гнета пружина, я напоролся животом на подло выставленный мне навстречу меч. «Неужели это все?» промелькнуло в моем мозгу. «Моей жизни теперь может не хватить на успешную атаку. Архонт хотел вытащить из меня меч, но я подался вперед и продолжил насаживаться на острое оружие, пока не уперся в рукоять. В последнем порыве я прохрипел название своего секретного оружия, хватаясь врагу за ноги. То, что заклинание сработало с первого раза, было огромной удачей. Удачей было и то, что босс не догадался парализовать меня молнией в третий раз». Я вспыхнул ярким факелом и услышал, как мой высокомерный противник орет в огненном вихре и бьет меня латными перчатками по голове. Я сам в этот момент выглядел, как изуродованная шкварка без кожи. Если не убью, так хоть помучаю. Думал я, наблюдая, как истекают последние единицы щита. Система объявила о повышении навыка «Благословенный щит духа» до 21 уровня. Он автоматически вырос еще на 100 единиц. «Спасибо», – мысленно подумал я, – «но и этого не хватит, чтобы добить гада». «Нужно еще хотя бы 60 очков жизни где-то натянуть. Щит был разрушен моим же заклинанием, но я почему-то не умер. А ведь точно, при активации щита восполняется 100 единиц здоровья. Как я мог забыть? Прошло еще 2 секунды, и настал момент истины. На часах рейда 2 часа 59 минут и 55 секунд. У меня последние 40 очков здоровья и 0 маны. Я выпадаю в осадок от истощения, и тут возникает поздравительная табличка от системы». Поздравляем! Рейд в подземелье Золотой Рудник Доминиона Архонтов успешно завершен. Новый владелец клан Монополия. До смены владельца или повторного захвата войском Доминиона Архонтов ваш клан может добывать здесь ресурс Золотая Руда. Я лежал на трупе чудом поверженного врага, изуродованный и обессиленный и чувствовал себя абсолютно счастливым. Мне теперь не надо никуда спешить. Теперь все, что находится в подземелье мое и никуда не денется после того, как я покину игру. Дождавшись, когда меня отпустят бессилие, я потянулся к иконке выхода. Слишком много впечатлений для одного игрового дня. Мне нужно было отдохнуть и насладиться победой. У меня гарантированно будет хорошее настроение до и после завтрашнего погружения, ведь меня ждет сбор и изучение добытых трофеев.